Глава 19. Кто ходит в гости по утрам? Эта девушка попала в затруднительное положение, и вы, не зная её, не имеете права называть её падшей и жалкой. Бог ей судья. Обращение отца Джейкоба к косящимся в одну сторону прохожим. После позднего ужина мы легли спать. Мне, как жрице нового воплощения богини Бастет, выделили комнату с большой двухместной кроватью. Но Бен ни в какую не соглашался разделить её со мной. Маленькая кошечка окраса Point оказалась более сговорчивой и даже не возражала против обнимашек и поцелуев. Хоть какое-то утешение в этом дурдоме. «Несправедливо! Опять я далеко от дома!» Лежу в кровати, которая не похожа на мой родной диванчик. В чужой одежде. Ночная рубашка в этот раз женская, с ленточками, но всё равно слишком большая для меня. И от этого я чувствую себя неуютно. А от назойливых мыслей становилось ещё тоскливей. После моего неуклюжего признания Бен как будто изменился. Перестал прикасаться ко мне. Заговаривал со мной редко и неохотно. Зато остался на ночь в моей комнате, пусть и скукожившись на маленьком диване у камина. Охраняет. Но не как любимый человек, а как равнодушный бодигард. Может, его оскорбили мои слова? Миссис Хант из кожи вон лезет, чтобы найти ему подходящую невесту. И тут я со своей любовью. Странно. Говорит, что признал во мне леди, и при этом... стыдится, что ли? Я не вписываюсь в его мировоззрение? А с другой стороны, готова ли я назвать его своим парнем? Одно дело — сладкие мечты об элегантном красавце с тростью Оза, и совсем другое — по-настоящему навязать серьёзные отношения тому, кто жил ещё при царе. Даже если Бен ответит мне взаимностью, что из этого выйдет? Ничего. Мы оба останемся каждой в своём мире, лелея осколки разбитых сердец. А я боюсь этого. Боюсь, что не переживу новой потери. И он ничего подобного не заслужил. Тогда мне остаётся одно — забыть его. Забыть раз и навсегда. Но нет же, миссия невыполнима. Как можно забыть человека, в теле которого ты жила больше недели? Другой вариант — относиться к нему как к другу. Как бы мне ни нравился план «Б», я после получасовых прикидок поняла, что не смогу без зависти и обиды отдать Бена другой женщине. Вот прикипела я к нему. Несовременному, немного занудному, но такому доброму и честному. Да мы были одним целым. Промаявшись долгое время без сна, Я встала и, подобрав подол ночнушки, на цыпочках подкралась к Бену. Бедный, даже не укрыт ничем. Камин камином, а мёрзнет же, наверное. «Бенни!» — позвала я и, не дождавшись реакции, добавила. «Ты спишь?» «Да», — получила незамедлительный ответ. Паразит даже глаза не соизволил открыть. «Бенни, что я тебе сделала?» «Почему ты так холоден со мной?» Всё-таки посмотрел на меня. Неприятно, как будто одолжение делает. «Любишь ты ночные разговоры. Ложись, тебе надо отдохнуть». Я села на пол, показывая, что просто так он от меня не отделается. «Это из-за того, что я сказала, что... люблю тебя?» Последние слова дались мне с трудом. После паузы собралась силами и продолжила. «Я уверена, что из-за этого. Не зря же ты об этом спросил тогда». Бен приподнялся на локте. «Варя, ты разумная девушка. Ты должна понимать, что это очень серьёзно. Такими вещами не шутят». «Я и не шутила». «И это нехорошо». Он покачал головой. «Не привязывайся ко мне. Не надо». «Не привязывайся. Не надо. Как удары ножа». Докатилась. Когда я успела стать такой мягкотелой? Подавив тягостный вздох, я подтянула к себе колени. Поздно, я уже привязалась. «А что, не нравится?» «Я тебе противно, «Ну да так и скажи. Ты слишком грубая для леди. Одеваешься, как мальчишка с помойки. Постоянно дерзишь». «Давай добей меня, и я пойду спать». Он приподнялся, свесил ноги с дивана, но не попытался коснуться меня, чтобы успокоить или оттолкнуть. «Варя, я так не думаю». «Тогда почему ты так со мной обращаешься?» «Только из-за того, что нам придётся расстаться?» «Только из-за этого». «Чуть слышно», — ответил он. «Несмотря на то, что ты отличаешься от других девушек», Ты мне очень симпатична. И я хочу, чтобы ты смогла без боли жить дальше. Может, ты год будешь по мне тосковать, месяц или всего неделю, но я не смогу себя за это простить. Давай не будем переходить границы дружбы. Это жестоко. Я не имею права давать тебе ложную надежду. Ложись в постель. В это время прислуга ещё не спит. Я попрошу, чтобы тебе сделали молоко с мёдом. Как изящно от меня отмазался. Ну ладно, почти изящно. С детства не выношу предложенное им питьё. Аж дыхание сбилось, стоило представить этот густой запах. А после совместного купания с Неферпсут я и без мёда не скоро начну пить молоко. Сказав, что мне ничего не нужно, я забралась обратно в кровать, завернулась в одеяло и почесала лобик дремлющей кошки. Бен, наоборот, не торопился с отходом ко сну. Он просто неподвижно сидел и смотрел на пляшущий в пасте камина огонь. Мы оба всё понимали. Только он вел себя правильно, а я капризничала, как ребёнок, который не желает слезать с качелей и идти домой. Вот какая я на самом деле. Эгоистичная и глупая. Такая истеричка недостойна Бена. Завтрак в доме Оза был гибридом того, к чему я привыкла у себя дома и у хантов. Иными словами, еды, в том числе горячей, было в достатке, но ела я мало. Желудок-то у меня поменьше, чем у Бена. Парни, кстати, не скромничали и чуть ли не с азартом поглощали содержимое тарелок. Думаю, не из-за нашей разницы в габаритах, а просто лишь бы поменьше разговаривать друг с другом. Их поведение представлялось мне затишьем перед бурей, и я наблюдала за ними, давясь печеньем. В каждом жесте мне чудилась провокация конфликта, поэтому я вскакивала, едва услышав невинную просьбу, вроде передать молочник или сахарницу. Меня же они простят. Кто из понимания, кто из снисходительности, если что-то сделаю не по этикету. Главное, чтобы опять не подрались. Синяк Бена... К утру обрядший интенсивно-фиолетовый оттенок болезненно бередил мою совесть, так что я имела нешуточное основание предполагать, что более тяжелые увечья воспряму неадекватно. Оба были на редкость спокойны. Бен даже не выпендривался, когда ему перед завтраком принесли чистую одежду. Оза, чью ж еще? Прекрасный повод для бешенства, и при этом обычно принципиальный Бен умудрился сохранить лицо. Раз речь зашла о шмотках, мне тоже кое-чего перепало. Как-никак здесь ждали моего появления. Однако я от всего отказалась по одной причине. С размерчиком до такой степени не угадали, что не осталось манёвров для ушивания. Никто ведь не предполагал, что новая жрица — худенькая кнопка. Мне-то пофигу, а Бен, кажется, действительно расстроился. Я же навязалась вместе с ним навестить хантов. И мой внешний вид мог запросто вызвать у них шок. Ещё скажут, что в бродячем цирке меня подобрал. А вот и не скажут. Пусть знают всю правду. По-моему, лучше поверить в чудеса, чем думать, что сын гордости и отрада семьи потерял не только память, но и совесть, удрав из отчего дома. Оз не вышел нас провожать. Но ну и не надо. И так большое одолжение сделал, предложив воспользоваться своим экипажем. Я обернулась на прощание. Несмотря на то, что особняк был большим, мне не составило труда заметить в окне черноволосую девушку, пристально разглядывающую двор. Ниферпсуд следила за мной. «Не останавливает, значит, прятаться нет смысла». «Найдёт». От осознания масштаба ловушки я на автомате позволила Бену помочь мне забраться внутрь экипажа. Очнулась только тогда, когда услышала, как он назвал кучеру незнакомый адрес. «Куда мы едем?» Я побоялась напрямую говорить, что это не дом его родителей. «К Джону!» Думаю, не помешает разузнать обстановку. «К Джону? Этому гадкому типу?» И ради него стоило сбегать от Озы и Неферпсут? Да он же ненавидит Бена и радуется всем его промахам. Я бы не рассчитывала на его помощь. Я тоже в этом плане не обольщаюсь. Однако он не упустит шанса позлорадствовать. Сочтём его зубоскальство за помощь. Спустя несколько минут мы выехали на оживлённую улицу. Как знакомы эти звуки, запахи... Даже почудилась, будто узнала отдельных торговцев и попрошаек. И одновременно всё по-другому. Все, кому не лень, стремятся заглянуть внутрь нашего экипажа. Некоторые выворачивают шеи и тычут пальцами. Неужели такой фурор произвела я? Не поймут, наверное, бедные, кого везут. Проститутку или клоуна. Тётка, болтавшая с торговцем пирожков, вдруг увидела меня и крикнула. «Смотри, экая обезьяна!» Шайка уличных мальчишек с улюлюканьем бросились за нами вдогонку. Вскоре внимание стало таким давящим, что я прижалась боком к Бену и опустила глаза, лишь бы не видеть любопытных и осуждающих рож. «Варя, что с тобой?» Тихонько спросил Бен. И не обнял. Оно и понятно. Стыдно фамильярничать на виду у других. «Люди...» «Придурки!» — прошипела я. «Да, люди любопытные и злые. Поэтому я не хотел брать тебя с собой. Не только из-за мамы». И это они мои штаны вряд ли разглядели. То, что у меня непокрытая голова с распущенными волосами, пёстрая рубашка и руки без перчаток, уже достаточно агрило толпу. «Прости». Я всё ещё не решалась отвести взгляд от своих колен. «Из-за меня они и о тебе думают плохо». Джентльмен не посадил бы рядом с собой неприличную девку. Я почувствовала на руке кожу его перчатки. «Увы, люди судят по внешности. Никому нет дела до твоей души, если она не упакована должным образом». Слава летающему макаронному монстру, мы добрались до мрачного таунхауса с грязным крыльцом, где как раз обитал Джон Хант недалеко, кстати, от родительского дома. Хоть бы заходил почаще, так нет же. После настойчивой долбёжки в дверь нам открыла седая старуха с почти гусарскими усами и повязанным на пояснице шерстяным платком. То ли это местная миссис Хадсон, то ли прислуга. Не успела я прийти к какому-либо логичному умозаключению, на меня замахали руками. «Пошла! Пошла отсюда! Только шлюх мне тут не хватало!» «Сэр, как вам не стыдно, заразу, мне в дом привели!» «Ага, всё-таки квартирная хозяйка. Сейчас начну защищаться, и меня точно выпрут, причём на законных основаниях». «Что вы? Вы всё неправильно поняли!» Бен неожиданно взял на себя инициативу. «Эта смелая леди помогает мне в работе над статьёй, посвящённой стандартам женской красоты». Можете мне не верить, но этой ночью она блистала на званом вечере в прелестном голубом платье и танцевала с уважаемыми людьми. Хозяйка хрипло-кашлянула. «Вот придумали! Нет, чтобы полезными делами заняться. Они статейки клепают!» Усыпив её бдительность, мы прошли внутрь. Бен уверенно повёл меня наверх, не давая мне возможности как следует осмотреться. А я уже со временем стала более или менее разбираться в викторианских интерьерах. Так что беглого взгляда вполне хватило, чтобы оценить обстановку. Вещи, в том числе лестница, ведущая на второй этаж, красивые, но обшарпанные и потускневшие, как будто состарившаяся хозяйка потеряла интерес к жизни. Джона мы нашли в спальне. Было уже время ланча, а он до сих пор спал, приоткрыв во сне рот. На его груди лежала лохматая девица с круглыми щёчками и пухлыми руками. Она первая заметила вторжение и, взвизгнув, метнулась под одеяло. Постанывая, Джон оторвался от подушки. Как... «Какого чёрта?» Борьба с зевотой шла у него с переменным успехом. «С добрым утром, Джон!» Ответил Бен, игнорируя его грубость. Братец пихнул свою подружку, которая пищала под одеялом, умоляя прогнать нас. «Я тебя не звал. Что надо? Наскучил своему новому другу и хочешь, чтобы я дал тебе денег или выгородил перед отцом? Нет, ты давай походи, подумай о своём поведении. И тогда, может быть, я проявлю великодушие. Что, не нравится быть на моём месте?» Я достала из кармана джинсов смартфон и потыкала пальцами в экран. «Хорошо, мы уйдём. Только сначала передай привет маме». Его взгляд вдруг сфокусировался на мне. «Что?» «Улыбнись, помаши ручкой и с девушкой своей маму познакомь». «Что за бред? Бен, ты кого сюда привёл? Нашёл себе такую же сумасшедшую, как ты?» «Бред не бред, а маме я твой привет передам». Ласково пропела я и, включив видеофайл на полную громкость, повернула смартфон экраном к Джону. «Хорошо, мы уйдём. Только сначала передай привет маме», раздался мой чуть изменённый голос на записи. У Джона чуть глаза не выскочили из орбит. «Молли!» Он опять спихнул девчонку, на этот раз ещё требовательней. «Иди, приготовь завтрак. Мне надо поговорить с братом и этой... девочкой». Молли мне было чисто по-женски жаль, поэтому я вытолкала Бена в коридор, чтобы у неё была возможность одеться без посторонних глаз. Братец даже не удосужился привести себя в порядок. Джон вышел в гостиную в халате и с видом мученика сел в кресло, накрытое старой накидкой. Он прерывал наш рассказ восклицаниями вроде «не может быть», но уже не обзывал сумасшедшими и не выгонял. Видать, проникся благодаря чудесам техники. «Ставь быстрее и иди отсюда! Нечего и греть!» Нетерпеливо сказал он, едва на пороге появилась Молли с подносом. Та безропотно оставила скромный завтрак на одну персону и улетучилась. Не шибко-то хотелось, а всё равно неприятно, что нам чай не предложили. «Мне не нравится вся эта чертовщина, поэтому попрошу меня в это не впутывать» вновь заговорил Джон, начав поджаривать хлеб прямо в камине с помощью длиннющей вилки. «Я не интересуюсь спиритизмом, египтологией и прочей чушью. Может, кому-то в жизни приключений не хватает, а мне и так неплохо. Тем более эти ваши игры могут плохо кончиться. Мне моя шкура дорога». «Я понимаю всё это неожиданно, но нельзя ли реагировать менее категорично?» Чем сильнее отрицаешь, тем хуже потом приходится. Попробовал успокоить его Бен. Моё мнение, от всего этого надо держаться подальше. Гнул свое Джон. Он подцепил с вилки горячий тост, коротко ругнулся и бросил его на тарелку. Газеты читал в последние дни? Нет? А ты посмотри. Это не мне предложили, но любопытство взяло вверх. Мы с Беном вдвоём атаковали переполненную газетницу. «О, боже, уже лето наступило», — сокрушённо пробормотал Бен. «Радуйся, что не зима». Я схватила издание с фотографией лорда Истона на первой странице. Массовое убийство повергло всех в шок. «Загадочное жертвоприношение в Истон Мэннере», — подхватил Бен, шурша другой газетой. «Это старые!» — равнодушно буркнул Джон, накалывая следующий кусок хлеба. «Уже неделя прошла. По-прежнему мусолят эту тему. У газетчиков просто праздник!» — прислонил вилку к каминной решётке и стал намазывать масло на первый тост. «Ты в курсе, что там погиб Эндрю, твой дружок?» — спросила я, поражённая его хладнокровием. Он кивнул. «Разумеется, я же умею читать!» И ещё мне прислали приглашение с ангелом и черепом. На камине где-то валяется. На похоронах что говорили?» Бен наконец-то оторвался от чтения статей. Братец пожал плечами и, надкусив тост, закинул голые ноги в тапках на каминную решётку. «А я почём знаю? Я не ездил. Очень надо деньги тратить. К тому же мало ли кто там мог собраться. Убийцы те же». «Обалдеть!» Его позвали на похороны друга, а он отмахнулся, как будто его пригласили в кино на мелодраму. «Вот ты продешевил!» — наигранно воскликнула я, хлопнув себя по ноге. «Убийцам ты даром не нужен!» Профукал возможность пожрать на халяву и завести новые знакомства. «У тебя же не так много в друзьях лордов и их родственников!» Джон аж тостом чуть не подавился. «Бен!» «Убери отсюда эту грубиянку. Она мне сразу не понравилась. Ещё тогда, когда я думал, что она — это ты». Я закатила глаза, как Роберт Дауни-младший на небезызвестном меме. «Да, я неотёсанная путешественница во времени. Пора бы уже окружающим с этим смириться». А реакция Бена меня немало удивила. «Варя всегда говорит с людьми так, как они этого заслуживают». Она не будет заискивать и лицемерить, лишь бы какой-то червяк почувствовал себя важной персоной. Я думала, Джон свою чашку надкусит от злости. «Ну вот опять!» Он метнул в брата ядовитый взгляд. «Опять напоминаешь мне, что я какое-то ничтожество? Не надоело глумиться надо мной? Я всего лишь хочу, чтобы ты, наконец, взялся за голову и перестал влачить существование нахлебника». «Этого все хотят, а ты как будто не понимаешь. И никогда не пойму. Вы же все мне с рождения твердите, что я тупой». Джон стал загибать пальцы. «Ленивый, грубый, неаккуратный, безответственный». Он прервал список, как только пальцы на руке закончились. «Я пытался вам угодить, но малыш Бенни всегда был любимцем». «И красив, как куколка, и считает быстрее, и рисует, как Рафаэль, и родителей никогда не разочаровывает. Только отец говорил, что из тебя ничего путного не выйдет. Я не ставил на тебе крест», — хмуро ответил Бен. «Ха!» Вот этого «ха» как раз хватило, чтобы младший брат растерял своё красноречие. В следующее мгновение в комнате раздавался лишь хруст поглощаемых тостов. «Даже не удивлена». Нарушила я молчание. Одному говорили, что он плохой, а другому, что он хороший. Так и получилось в итоге. Бен тут же возразил. «Если бы меня называли плохим, я бы сделал всё, чтобы исправиться». «Значит, ему не хватило талантов и силы воли». Бил лапками по воде, а потом плюнул и решил плыть по течению. «Что же это делается? Я защищаю Джона, невероятно!» А только что ведь бочку на него катило. Однако парень не оценил моего благородного порыва. «Мне ваша компания теперь нравится ещё меньше. Уходите». Не глядя на нас, он смахнул с халата крошки. «Будь добр, удели нам ещё немножко времени. Мы пришли, чтобы узнать, что творится у родителей», — сказал Бен. Упрашивать Джона не пришлось. Он словно ждал, когда ему выпадет возможность позлорадствовать. Батюшка, как и предполагалось, рвал и металл, узнав о побеге сына. Миссис Хант все глаза выплакала. Тоже предсказуемо. Зато тётя Рэйчел наверняка выдохнула с облегчением. Ей же заключённый, то есть любимый родственничек, нафиг сдался. А сам Джон засуетился. Ещё бы. Он не желал пропустить такой цирк с конями и цыганами. «Чую, не будет тебе ни лучшей одежды, ни перстня, ни откормленного телёнка». Нарочито весело говорил Джон, допивая остывший чай. «Ну, так и быть. Замолвлю за тебя, младшенький, словечко, когда папочка выдохнется после первой порции брани. Никто же не виноват, что в тебя, честь и гордость фамилии, вселилась дикарка из эпохи, в которой мужчин либо поработили, либо вовсе извели. Иначе я не могу объяснить её распущенность». Ой, ну спасибо. Прям завалил комплиментами. Как только Джон ушёл одеваться для похода в гости, я подкралась к Бену сзади и обняла, прижавшись щекой к его спине. «Варя, я не привязываюсь. Я просто хочу, чтобы ты успокоился». «Я спокоен». «Если бы это было правдой, ты бы сразу отправился домой и не стал бы просить поддержки у Джона». «Нет, не обманывай меня». «Я видела, как у тебя тряслись руки при упоминании о родителях». «Мне неловко, что ты это заметила». Я закрыла глаза, наслаждаясь его теплом. Такой взрослый парень а так переживает. Хотя понять его нетрудно. Разлука с родными оказалась неожиданной и болезненной, и, что страшнее, она омрачена сетью сверхъестественных тайн». В подсознании всплыли пронзительные до глубины души картины. Мистер Хант, называющий прежде любимого сына дикарем и олухом, попутно оскорбляя собственную жену. Миссис Хант, без устали рыдающая всего лишь из-за того, что сына отсылают в деревню к строгой родственнице. Растерянная Чарли. «Я боюсь отца», — вдруг прошептал Бен. «С детства». Он всегда требовал от меня больше, чем от других, потому что считал лучшим. На празднике дарил только деньги и следил, чтобы я потратил их на то, что может пригодиться в учёбе. И он так кричал на тебя, когда собирался отправить нас к тёте Рэйчел. Как тяжело это слышать от него. Шрамы. Я едва удержалась, чтобы не погладить его по тому самому месту. Это... И его рук дело. Варя, начал было он укоризненно, но все же решился на ответ: Он часто порол меня в детстве даже больше, чем Джона, потому что его раздражало, когда идеальный сын вел себя не так, как он хотел. А шрамы остались после колледжа. Иногда говорил, как ты прямо и честно, вот и получал. Бедняжка! «Как можно бить маленьких?» Бен неожиданно усмехнулся. «Когда меня высекли в последний раз за то, что прилюдно отругал старосту, который издевался над мальчиками из младшей школы, мне было девятнадцать. Предугадывая твоё возмущение, скажу, что я не был согласен с наказанием, но трудно противостоять, когда двое держат, а третий исполняет приговор». Я привстала на цыпочки, но не дотянулась до его плеча. «Идиотские порядки». Примерно так я и выразился тогда. А ещё некоторые говорят, что Бен зануда. Нет, он не зануда. Он рыцарь. Правда, немного невезучий. На улице Джон поглядывал на меня с таким же неодобрительным выражением лица, как на Тоби, когда щенок рвался к нему с поцелуями. «А я себя хорошо вела» не орала и пальцем ни в кого не тыкала, в отличие от особо впечатлительных прохожих. Пройдя примерно квартал, Джон схватил меня за шкирку так, что я подскочила на цыпочки и поставил назад, подальше от себя и Бена. «Знаешь ли, мне с тобой идти не менее стрёмно!» Кинулась я в словесную атаку. Бен взял меня под руку. К счастью, не с той стороны, где был его брат. «Варя, мы тебя не стыдимся». Просто леди не положено идти между двумя мужчинами. Это дурной тон. «Говори за себя», — процедил сквозь зубы Джон. Я предлагал этой упрямице взять одежду у Молли. «Чтобы по земле волочилась длинная юбка, мои плечи выскакивали из платья, а голову венчал огромный чепчик?» «Нет уж. Сначала предложите мне хотя бы что-нибудь подходящее по размеру. Уж лучше выглядеть как чучело, чем ещё и ощущать себя таковой». Внезапно моё внимание привлекла будка, увешанная газетами и журналами. В мозгу щёлкнуло. Я вывернулась из хватки Бена и, подрезая мирных пешеходов, побежала на другую сторону улицы. Только добежав до газетного киоска, поняла свою ошибку. «Я больше не Бенджамин Хант. И у меня в кармане не шиллинги и пенсы, а монетка в 2 рубля 2014 года выпуска и смартфон». «Господи, Варя!» «Куда тебя понесло?» Ко мне немедленно подбежал Бен. Я жалобно посмотрела на него, как кот в сапогах. «У меня нет денег». «Сэр, не давайте ничего этому мальчишке!» Вдруг вклинился в наш диалог бородатый продавец. «Надоели те оборвыши. Вечно деньги клянчат и по карманам честных граждан шарятся. Тюрьму бы новую для них построили». От такого пассажа даже я поперхнулась. «Я не оборвыш. Я леди!» «Ага, а я королева Виктория!» Не остался в долгу продавец. «Проваливай отсюда, пугало волосатая, Покупателей распугаешь!» «Это леди и есть покупатель!» С ноткой высокомерия ответил ему Бен. «Но после такого обращения вряд ли она у вас что-либо купит!» «Блин, а мне очень-очень надо!» «Ой!» «У Беннета денег тоже нет, как я могла об этом забыть?» Подошедший Джон обвёл нас покровительственным взглядом. «Что такое? Не можете решить, какой журнал-мод нужен нашей иностранке?» «Нет, мне нужен Бенк Мэгазин!» От отчаяния я едва ли не стонала. Джон театрально вздохнул и, зажав трость под мышкой, зазвенел мелочью. «Навряд ли хочет сделать мне приятное». Скорее всего, старается продемонстрировать свою платёжеспособность перед попавшим в затруднительное положение братом. Пискнув «спасибо», я вцепилась в заветный журнал и стала нетерпеливо его листать. Хоть бы всё получилось, хоть бы всё получилось! Да, мистер Кокс не обманул. На седьмой странице обнаружился оформленный готическими буквами заголовок. «Чарли Хант. Дом. Лабиринт». «Да, да, да!» Наплевав на местные правила, я запрыгала на месте. «Мы сделали это! Мы молодцы!» Бен схватил меня за локти, когда я кинулась его обнимать. «Стой, ты можешь объяснить, в чём дело?» «Наверное, она убийца угадала ещё в прошлом номере», — подсказал Джон. Захлёбываясь от счастья, я рассказала им о нашей с Чарли-Авантюре. Парни были до такой степени удивлены, что весь журнал измяли, по очереди вырывая его друг у друга. Сестра, оказывается, не бросила детское увлечение, да ещё осмелилась выставить своё творение на суд публики. Уму непостижимо. Купив ещё один экземпляр, который было бы не стыдно презентовать родственникам, мы пошли дальше. Поведение братьев заметно изменилось. Они наперебой делились давними воспоминаниями о ранних работах Чарли и смеялись над перлами и порой немыслимыми сюжетами. Дверь нам открыл Дженкинс. Сказать, что он был поражён приходу гостей, ничего не сказать. Дворецкий позволил себе вольность, поблагодарив Бога за возвращение Бена и впустил всех троих без лишних вопросов. Я озиралась по сторонам, как в первый раз. Вроде всё знакомо, но раньше интерьер выглядел чуточку по-другому из-за нашей с Беном разницы в росте. Интересно, как ко мне отнесутся домашние? Опередив Дженкинса, мы вошли в гостиную. Миссис Хант, едва увидев сбежавшего сына, отложила вязание какой-то длинной штуковины из ниток четырёх разных цветов и с протяжным стоном обмякла в кресле. Похоже, она реально потеряла сознание из-за переживаний и корсета. «Мама!» Парни бросились вперёд и, склонившись над матерью, стукнулись лбами. Я благоразумно осталась стоять поодаль. Шоу начиналось.